Через два дня приплелась поутру капитанша и в слезах просила князя пожаловать к ним. Не то тот ее сгложит. Она прибавила, что он желает открыть большой секрет. Князь пошел. Иполит желал помириться, заплакал и после слез, разумеется, еще пуще озлобился, но только трусил выказать злобу. Он был очень плох, и по всему было видно, что теперь уже умрет скоро.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 Князь оставил Настасью Филипповну в большом одушевлении. Из Петербурга прибыли от модистки завтрашние наряды, венчальное платье, головной убор и прочее, и прочее. Князь и не ожидал, что она будет до такой степени возбуждена нарядами. Сам он все хвалил и отпохвал его, она становилась еще счастливее. Но она проговорилась, она уже слышала, что в городе негодование,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 Но Настасья Филипповна уже заснула. на утро еще до пробуждения ее, являлись еще два посланные к Дарье Алексеевне от князя, и уже третьему посланному поручено было передать, что около Настасьи Филипповна теперь целый рой магисток и парикмахеров из Петербурга, что вчерашнего и следу нет, что она занята, как только может быть занята своим нарядом такая красавица,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 и рассмешил князя.